Глава двадцать Старик что-то проворчал себе под нос, но все же ушел выполнять просьбу. Не прошло и пяти минут, как из здания со всех ног выбежал куратор. Только я запомнил его молодым и красивым, а сейчас к нам приближался мужчина, будто на десять лет постаревший. Под уставшими глазами залегли серые тени, между бровей появились глубокие морщины, виски покрылись сединой прошло всего пять лет что с ним случилось во всевышнее это и правда вы профессор дрожащими руками сам отворил ворота подлетел к нам и прижал к себе на его осунувшихся щеках пробежали две мокрые дорожки это вы но, но как мы искали вас он схватил меня за плечи внимательно разглядывая лицо вы совсем выросли куратор лайман «Мы вам все обязательно расскажем, но не здесь и не при свидетелях», — Крис кивнул в сторону Марии и детишек. «Этим людям было бы неплохо отдохнуть». «Конечно. Пойдемте, я распоряжусь», — проговорил Шон. «Как только мы зашли в здание, то меня с ног чуть не снесла Кэсси». «Нира, это правда ты? Ты жива?» Девушка крепко обнимала меня и громко плакала. Я успокаивающе гладил ее по спине. «А где Майк?» — просил ее блондин. Потруга лишь сильнее, расплакалась и замотала головой. «Я должен вам кое-что рассказать», — прозвучал голос Лаймана. «Пойдемте в мой кабинет». «Мама, я пойду с вами», — крепко схватил меня за руку Маран. явно не желая с нами расставаться. «Это ваш?» — удивленно приподнял бровь профессор «Не совсем наш, но наш», — выдала я и улыбнулась. А куратор привычно закатил глаза. В итоге всем пришлось проявить терпение, пока мы уговорим мальчика подождать нас вместе с Мари. Кабинет был таким же, каким я его запомнила. И все же другим. Мебель была новее, на мягком ковре другой узор. Мы с напарником уселись на черный кожаный диван. Куратор сел за свой стол из темного дерева. Память тут же подкинула картинку, как я пришла подлить ему приворотное зелье. А когда же меня застукал, то пыталась использовать этот стол как преграду между нами. Тогда я думала, что ничего хуже со мной произойти не может. Как оказалось, может. Кэсси села в кресло для посетителей рядом со столом. Мы с другом не задавали вопросов, наблюдая за тем, как девушка нервно мнет край голубой юбки, как Лайман наливает в бокал алкоголь и выпивает залпом. «Сначала расскажите, где вы пропадали столько лет». Почему все поисковые заклинания не могли вас найти по маячку, вшитому в вашу будто у вас нет живых?» — перевел на нас тяжелый взгляд куратор. «Мы рассказали ему все, что могли, и даже достали из сумки Марти, который помог дополнить нашу историю». «То есть ты хочешь сказать, что тебе пересадили сердце богини?» — выпучил глаза профессор. «Ага», — я неловко улыбнулась. «Вот скажи мне, Сахари, черт тебя дери, как?» «Ну как ты умудряешься притянуть к себе столько неприятностей?» Он схватился за голову, а потом подумал и решил, что действеннее будет выпить таки еще бокальчик. Честно, сама в шоке. И вот как ей сказала, сказала, чуточку душой не покривила. «Бесишь», — в итоге выдал Лайман. «И я по вам тоже скучала, профессор», — улыбнулась ему как можно шире. «Так, ладно». Он спрятал смущение за серьезным выражением лица, а потом миг погрустнел. «Теперь мы расскажем, что тут произошло». Он метнул взгляд в сидевшую тихо Кэсси. «Три года назад, тогда же, когда и напали на сирен, было совершено еще два значимых нападения и одно неудавшееся. В тот день уничтожили Королевский замок и нашу академию, а также пытались проникнуть к ведьмам». На этих словах я вздрогнул. Погиб король и все придворные. У нас погибли все, кроме тех, по каким-то личным причинам отсутствовал в ту полученную ночь в академии. Я тогда как раз ехал к королю, но удачно опоздал из-за того, что у экипажа отвалилось колесо по дороге. Пришлось чинить, — усмехнулся своим мыслям мужчина. Король Рамир, а тогда еще принц, сопровождал свою матушку в летнюю резиденцию, а потому они тоже остались живы. Тут я тихо выдохнула. А он метнул меня быстро взгляд. А как же ребята? Дилан и Колан, Дик и Фил, Скот и Эрон, Магор, Нидинда. На все имена, что я называла, кроме Раджа. Профессор отрицательно мотал головой. А Майк? Я перевел взгляд на Кэсси. Его тоже нет. «Нира, ты не понимаешь. Остались только профессор, я Радж. Ира «Больше никого. Совсем!» Девушка горько заплакала и побежала за дверь. «Я бы пошла за ней. Правда. Если бы ноги не стали ватными, и при попытке встать я не упала на колени. Нейра!» Нилон тут же поднял меня на руки и усадил обратно. «Не знаю, что произошло, но я не плакала. Будто закончились все слезы во мне. Просто больно!» Просто нестерпимо больно, так что хочется кричать. А слез? Слез нет. «На, выпей!» Шон протянул мне полный бокал, который я опустошила до половины. Обжигающая жидкость расползлась по венам. В этот вечер Маран отправился ночевать к Марии, а мы с напарником остались вдвоем. Нам выделили комнату, что так была похожа на нашу в общежитии. Также расставлена мебель также в углу дверь в уборную и даже тикающие часы над дверью. Мы пили алкоголь и вспоминали о наших забавах с ребятами, о том, как Дик в первый же день довел Лаймана, о том, как все вместе варили то самое приворотное зелье, как потом парни в нашей комнате решали, что делать со мной, выпившие его, как они посещали меня в больничном крыле, как отмечали наше возвращение от ведьм и многое другое, Никто из них не заслуживал такой скоропостижной смерти. Никто. «Ну, хоть Рамир жив», — сказала я. «Ты любишь его?» — спросил напарник, рассматривая в своем бокале маленькие пузырьки. Я внимательно посмотрела на красивого молодого мужчину. Прошла взглядом по его лицу, шее, рукам, телу, чувствуя, как все внутри наполняется нежностью. «А ведь он ревнует», — подумала я. «Нет, Крис, его я не люблю», — И улыбнулась ему. «Это хорошо. Парень не смог сдержать улыбку. Знаешь, что я подумала?» Я села на своей постели, скрестив ноги. «Что?» — он широко улыбнулся, узнавая этот тон. «Я не хочу грустить. Я не хочу плакать. Никто из наших близких бы этого не хотел. Я хочу быть собой. Я хочу жить». «Сейчас, когда за окнами война, я как никогда хочу радоваться жизни», — выдала я. «А кто тебе мешает?» — приподнял Брой блондин. «Разве это не эгоистично?» — тяжело вздохнула я. «Знаешь, что я не прощу этой войне? Так это если она изменит характер одной очень веселой, очень доброй, очень позитивной девушки, которая всегда славилась удивительной тягой к приключениям на одно место». Он подошел ко мне и опустился на корточки рядом с моей кроватью. Это не эгоистично, Нира. Это нормально. На войне или нет, но люди всегда умирают. Разве это повод хоронить себя вместе с ними? Да, мы потеряли друзей, и мы всегда будем о них помнить. Но страшнее, если мы потеряем себя. На этих словах он отобрал у меня бокал со спиртным и набросился на мои бедные бочка с щекоткой. Набесившись, мы завалились спать. — Вот только... — Крис! — потянула я, расталкивая сонного парня. — А? — наконец проснулся он. — Часы? — Что часы? — он, не понимающий, уставился на меня. — Бесит. напарник прыснул себе в кулак и скинул себе одеяло. Молча взял стул, подставил к двери и залез на него. Картина повторилась и в этот раз. Эти часы, явно созданные как орудие пыток, совсем не хотели отлипать. — Слушай, ты это, когда их взрывать будешь, в этот раз полок тишины сначала поставь. — Нет, в этот раз я с ними справлюсь, — проговорил блондин, вытаскивая от осилий язык. Через десять минут он их все-таки отматерил и взорвал к чертовой бабушке. Только от взрывной волны, которая вышла мощнее, чем в прошлый раз, его слегка отбросило назад. И вы не поверите, но в этот раз тупанула я, просившись его ловить. Блондин в полете перевернулся так, чтобы приземлиться подобно кошачьим, то есть на четвереньке. В итоге мы опять валялись вместе на полу, ухохатываясь. Я на спине, а он на мне, содрогаясь от смеха. Только сейчас тепло мужского тела начало будить во мне определенные желания. А наш смех стал быстро сходить на нет. Милан провел по моему лицу ладонью, убирая упавшие на него волосы, Его взгляд скользил по моей коже, а я не могла оторвать глаз от его губ. Я слишком отчетливо помнила, как мне было хорошо, когда он целовал меня. По спине побежали мурашки. Он наклонился ближе ко мне, и мы синхронно сдрогнули, когда в дверь раздался стук. Напарник слез с меня, встал, помог мне подняться, и мы вместе пошли открывать дверь. «Что случилось?» — спросила перепуганную Мария с котом на руках. «Марчи! «Ему плохо», — произнесла девушка.